Глава восьмая. «Да», — подтверждает доктор, — «по срокам совпадает. Но для вашей безопасности и контроля нужно сделать УЗИ. Но я... я не знаю, что мне делать», — выдаю я, всхлипывая. «Я одна, у меня нет никого, кто помог бы с малышом. Я не могу его родить». «А отец?» — мягко спрашивает Анжела Викторовна. «Он не знает. Нужно сказать. Я не могу». Он уехал, и связи с ним нет. Ох, деточка. Скажите, вы можете сделать мне аборт? В полном отчаянии реву я. В душе все сжимается от боли и кричит, что мне нужен этот ребенок, я не могу его убить. Но осознание своей беспомощности давит с огромной силой. Я-то могу. Но пока не сделаем УЗИ и не сдадим анализы, ни о каком аборте речи не может быть. «Хорошо. А когда можно сдать?» «Вот прямо сейчас. Вообще у нас все анализы сдаются утром. Но раз уж ты говоришь, что по утрам тебя тошнит...» Женщина с жалостью смотрит на меня, а потом кивает сама себе. «Я тебе выпишу. Пасита, сходишь сейчас в 220-й кабинет и все сдашь. А потом возвращайся ко мне на УЗИ». «Хорошо. Киваю я и, забрав бумажки, выхожу из кабинета». Словно во сне я сдаю все, что от меня требуется, и возвращаюсь назад к Анжеле Викторовне. От нее как раз выходит счастливая девушка, придерживая большой живот, и тут же оказывается в объятиях молодого мужчины. Я смотрю на них с тоской. Представляю, как это я выхожу от доктора, и Николай тут же подхватывает меня на руки, радуясь, что с нашим малышом все хорошо. Но мне не суждено испытать этого. «Алиса, заходи!» — зовет Анжела Викторовна, и я слушаюсь. «Ну что, у меня для тебя две новости. С какой начать?» «С хорошей», — тихо отвечаю я, присаживаясь на стул. «Анализы твои готовы, уже есть в базе». «А плохая?» — поднимаю взгляд на врача. «У тебя отрицательный резус-фактор». «И что это значит? Я больная?» — выдыхаю я с ужасом, а доктор усмехается. «Нет, что ты!» «Ты не болеешь. Это особенность крови, только и всего. У кого-то резус положительный, у кого-то отрицательный. Тогда почему это плохая новость?» «Недоумеваю я. Дело в том, что девушкам опасно с таким резусом делать аборт. Да и беременность сложно дается. Но если сделать прерывание, велика вероятность...» Анжела Викторовна наклоняется ближе и пристально смотрит мне прямо в глаза – стараясь донести серьезность ситуации. Я повторяю, очень велика вероятность потом больше никогда не иметь детей. «О, Боже!» — выдыхаю я. «Но что мне делать? Я же не смогу вырастить этого ребенка. Мы оба погибнем!» — рыдаю я снова. «У меня нет сил остановиться, а настроение качается, как маятник. Не пойми, что со мной творится. Не могу взять себя в руки». «Алиса, я не хотела этого предлагать, но ты можешь отказаться». «От чего?» — поднимаю заплаканный взгляд на врача. «От ребенка», — сжав губы, грустно говорит Анжела Викторовна. «Понимаешь, ты будешь очень жалеть потом, я уверена в этом». «Откуда вы знаете? Может, я больше не захочу детей?» Вспыхиваю я, но женщина не обижается. Она отворачивается к окну, но я вижу, как на ее глазах блеснули слезы. Знаю. Оттуда, что у самой была такая же ситуация. Я студентка третьего курса медицинского университета. Лучшая на потоке. Куча грамот, благодарностей и великое будущее. И вдруг, как гром среди ясного неба, беременность. Неужели правда? Выдыхаю. К сожалению. Я точно так же, как ты, рыдала у врача, сетуя на то, что не могу родить. Родители, если узнают, выгонят из дома, а отец ребенка просто исчез, предоставив мне самой разбираться с последствиями. И я разобралась. Анжела Викторовна смахивает слезу и поворачивается ко мне. Тогда аборты были запрещены, но и у меня уже к тому моменту были связи среди врачей. Не сделали прерывания. И все вышло довольно неплохо, кроме одного. «Сколько мы ни старались после этого с мужем, больше детей у нас не было». «Мне очень жаль», — шепчу я, понимая, насколько больно ей сейчас это рассказывать. «Подумай хорошо, Алиса, ты действительно можешь родить и отдать малыша. Сейчас тысячи семей стоят на очереди. У новорожденных огромные шансы попасть в замечательные семьи, где они не будут нуждаться ни в Тем. «Пылка заверяет женщина, а я понимаю» что это единственный возможный выход. И дело не в том, что у меня может просто не быть потом детей. Просто я сама не могу. Кладу руку на живот и легонько его глажу. Нет, я просто не в состоянии это сделать. Никогда не наврежу малышу. И если есть возможность дать ему жизнь, то я это сделаю. «Я вижу, ты приняла решение», — говорит Анжела Викторовна, и я уверенно киваю. «Да». Я оставлю малыша и постараюсь сделать все, чтобы выносить его здоровым. Вот это правильно. Поверь, ты об этом не пожалеешь. По-матерински заверяет женщина, а я киваю. Что я должна сделать? Мне же нужно становиться на учет. Да, я заведу на тебя карту беременной, и будешь приходить на обследование. И Алиса, а вдруг добавляет врач. Что? Поднимаю на нее растерянный взгляд. Ты большая молодец. Я очень рада, что ты приняла правильное решение. Поверь, все будет хорошо. Жизнь помогает тем, кто ее ценит. Да, наверное, так и есть, соглашаюсь я. Выхожу на улицу и вдыхаю полной грудью морозный воздух. У меня будет ребенок. Теперь, когда решение принято, я вдруг чувствую долгожданный покой. Тут же выходит солнце из-за тучи. И ярко освещает мое лицо. Да, теперь все будет хорошо. Дородов я решаю усиленно работать, чтобы хотя бы в первое время помогать малышу, пока его не заберут в семью. Насколько я смогла узнать, процедура оформления документов на усыновление не быстрая. А значит, нужно обеспечить всем необходимым свою кровиночку. Мысли каждый день съедают заживо. А что, если его заберут плохие люди? Что, если они будут его обижать? Но я старалась не думать об этом, да и вообще нервничать поменьше. Исправно посещала женскую консультацию, сдавала анализы, много гуляла и ела витамины. Пришла весна, а за ней наступило лето. Живот уже был довольно большой, и я слышала отчетливое шевеление моей дочки. Да, недавно я узнала, что у меня будет девочка. Я видела ее темноволосой и зеленоглазой с такими же лукавыми искорками в взгляде, как у Николая. Но ими боялась придумывать. Хотя каждую ночь мне снилась она, моя маленькая принцесса, со смешными кудрями и ямочками на щеках. Она бежала ко мне на руки и крепко обнимала за шею, а я не могла надышаться ею. В такие ночи я просыпалась в слезах и долго не могла уснуть, постоянно поглаживая живот. Мне казалось, я качаю ее на руках когда кладу ладони на кожу. Я пела ей песни и баюкала, словно она лежала передо мной в колыбели. — Ты уже собралась? — Давай, Анжела Викторовна уже тебя ждет, — сообщает мне Маша из-за двери туалета. Сегодня что-то особенно тянет живот. Надо сказать об этом врачу. Правда, она говорила, что могут начаться тренировочные схватки, но все же только 38-я неделя пошла. — Хотя, может, это норма? А еще это красное пятно на белье. Пугает. Да, готова Я выхожу держать за поясницу. Живот у меня такой, будто я ношу как минимум тройню. Маша не раз шутила, что я настоящий дом для нескольких маленьких Николайчиков. Если бы не УЗИ, точно бы прислушалась к ее словам. Мы выезжаем к врачу, и я все сильнее чувствую, как тянет живот. Глажу малышку, пытаясь успокоить. И она послушно замирает. На дворе начало осени и золотые блики солнца просвечивают сквозь все еще зеленые листья. Но, к счастью, уже не так жарко. Легкий свободный сарафан в пол, шляпа и сандалии. Все еще мой гардероб на эту пору года. Мне постоянно жарко, хотя Маша уже накинула легкий кардиган на плечи. Ну все, заберу тебя через час, кивает подруга и уезжает, а я направляюсь к больнице. Вдруг резкая вспышка боли заставляет согнуться. Девушка. «Вам нехорошо?» — спрашивает проходящий мимо пожилой мужчина. «А я даже ответить не могу. У меня перехватывает дыхание, и слезы катятся из глаз. Нет!» — шепчу я, но уже... Он поддерживает меня на удивление крепкими руками. «Пошли, надо к врачу, а то еще родишь прямо на ступеньках. У меня тут дочь как раз работает, так ею горжусь. Правда, внуков нам с бабкой так и не подарила». Он все говорит и говорит, а я вдруг чувствую, как по ногам течет что-то горячее. Смотрю на прозрачную лужу и понимаю, что у меня отошли воды. «О, да ты точно рожаешь! Пошли быстрее!» Мужчина практически поволок меня к входу, не обращая внимания на мои слабые протесты, что могу дойти сама. «Анжел, кажется, рожает!» — громко говорит неизвестный, заводя меня уже в знакомый кабинет. «Такая молоденькая, слабенькая. Помоги!» «Па, ну, конечно! Алиса!» Вдруг замечает меня Анжела Викторовна. «Проводи сюда ее быстрее!» Тот помогает мне улечься, и врач его быстро выдворяет. «Иди, па, нечего тебе тут делать!» «Да, да, я это уже понял!» Он бросает какой-то странный взгляд на меня, а потом на Анжелу Викторовну, и уходит. А я понимаю, что увидела в его глазах вселенскую боль. «Ну что же ты, Алис, неужели рожаешь?» Да, воды отошли. Выдыхаю я, когда боль немного отпускает. Сейчас посмотрим. Но нужно вызывать скорую. Сама понимаешь. Лучше родить в больнице. Я знаю, да. Отвечаю я и снова кричу от боли. Давай-ка, раздвинь ножки. Ну же, Алиса, мне нужно осмотреть тебя. Взволнованно говорит женщина, и я стараюсь расслабиться. Вот так, хорошо. Что ж, открытие уже довольно большое. Как долго схватки? Да вот, перед больницей случилось первое. Не может быть. Ты в родах уже несколько часов. Повезло, что ты не чувствовала боли. Но сейчас в сухой период схватки будут сильнее. О боже, выдыхаю. Я чувствую, как от страха кружится голова. Анжела Викторовна быстро вызывает скорую и помогает вывести меня к машине. Уже в салоне я хватаю ее за руку и с отчаянием прошу. Не бросайте меня, пожалуйста, Анжела Викторовна. Мне так страшно. Женщина еще секунду смотрит на меня, а потом серьезно кивает. «Хорошо. Вези в двадцатый. На Ленскую». Командует она и садится возле меня. «Там работает моя знакомая. Не бойся. Примем у тебя роды. Все будет хорошо. Мне на миг становится так хорошо, будь то не я сейчас мучаюсь в схватках. Мне так важно, чтобы Анжела Викторовна была рядом. За эти почти девять месяцев она стала мне родной. Мы в считанные минуты доезжаем до нужного роддома. И тут начинается настоящий ад. За вспышками боли я не замечаю, кто меня везет, куда и что со мной делают. Я будто ныряю в омут боли, выныриваю, чтобы вдохнуть воздуха, и снова окунаюсь в него. Потерпи, моя хорошая, сейчас будет легче, скоро, уже скоро.